«Выступление с приключениями». Холли залезла мне в вырез футболки и теперь бегала внутри щекоча мне живот. «Что ты делаешь?» — спросил я и быстро скрестил руки на груди, надеясь, что рейнджер не увидит мою подружку. «Ты считаешь, если моя футболка будет выпирать в форме белки, тебя не заметят?» Светловолосая женщина-рейнджер подошла к нам и неожиданно для меня улыбнулась. «Да это же Джей!» «Джей» — так меня называли в «Мире людей». Я удивлённо посмотрел на женщину и тоже её узнал. Линда и ещё один рейнджер были моими наставниками, когда я проходил практику в Джейни-Лейк. Я был очень рад её видеть. «Привет, Линда!» — сказал я. «Работаешь этим летом здесь?» «Да, мы регулярно меняем место службы. На этот раз мне выпал Гранд-Виллидж», — ответила Линда. «А ты...» «Это ты показываешь здесь трюки с ручной белкой и двумя собаками?» «Мне уже несколько человек про вас рассказали?» «Э -э, «Да, это я», — признался я и на всякий случай виновато опустил голову. Терри попытался спрятаться за мной, но у него это не очень получилось. «Мы собираем деньги, чтобы привить от бешенства нескольких... Э -э, собак». «Хорошая идея», — сказала Линда, совсем не рассердившись. У меня затяплилась надежда. «Я слышал, в Национальном парке опять стали встречаться случаи бешенства?» — спросил я. Один мой знакомый видел лису, которая странно себя вела и пыталась укусить всех вокруг. «О, нет, а мы-то надеялись, что ситуация у нас под контролем», — озабоченно сказала Линда. «Вы Холли не видели?» — вмешался в разговор Кенни Сильвер. «Мы хотим пойти с ней пообедать, но нигде не можем ее найти». «Я думала, она с вами», — добавила Дорис. Холли под моей футболкой шумно заворочилась. Э -э, «Мне кажется, она пошла в туалет», — смог выговорить я. «Холли, сиди тихо!» «Ты знаком с Рейнджером?» заинтересовался Кенни. «Да, этот мальчик проходил у нас весной практику, и он был нашим лучшим практикантом», сказала Линда, и я чуть не лопнул от гордости. Во всяком случае, мне так показалось. Но тут Линда продолжила. «Но все равно я не могу разрешить тебе выступать здесь с двумя собаками без поводка». Она наклонилась и погладила тери которому это явно понравилось. «Ох», — грустно вздохнул я. Мы собрали почти 60 долларов за 20 с небольшим минут. Ещё час или два, и мы смогли бы вернуть долг. Но мне кажется, я знаю, что можно сделать. Линда указала куда-то в сторону. Там на сцене летнего театра сейчас закончится доклад об экосистеме Йеллоустоуна. Если хочешь, можешь показать трюки зрителям. Думаю, они захотят посмотреть. Я радостно взглянул на неё. Как здорово! Правда, можно? Линда улыбнулась. «Можно, только вам нужно поторопиться. Если люди уйдут, вы их уже не соберёте. Удачи, Джей!» Холли высунула голову из выреза футболки и принялась шумно ликовать. Хорошо, что её могли услышать только оборотни. Я запихнул её обратно. «Спасибо, Линда! Ты нам очень помогла!» Но тут я с беспокойством заметил, что Линда присматривается к тикане. «А откуда у тебя эта собака? Она похожа на...» «Прости, нам пора!» — крикнул я, и быстро, насколько позволяла раненая нога, умчался прочь. Друзья последовали за мной, а Холли вцепилась в меня покрепче. «Холли, ты где?» — услышали мы у нас за спиной. «Ох», — сказала Холли, — «думаю, мне надо превратиться и сказать родителям, что я еще немного побуду с вами». «Только не задерживайся», — попросил я ее. «Ясное дело». Холли выбралась из футболки, спрыгнула на землю и несколькими большими прыжками скрылась из виду. В летний театр мы успели вовремя. Он представлял собой небольшую сцену и расположенные уступами ряды с сиденьями для зрителей. Все места были заняты. Людей в театре было словно чаек в стае, летавшей вокруг нас на причале. Рейнджер как раз закончил доклад и поблагодарил публику, а слушатели зааплодировали. Я, хромая, направился к сцене, и Терри с без труда опередили меня. А теперь мы покажем шоу с животными. Хотите посмотреть? Объявил я, а Тикаани задрала голову и послала в небо волчьи вой. Люди, уже поднявшиеся со своих мест, вновь сели как завороженные. Но мы не могли начать представление без нашей главной звезды. Э -э, «Мы ждем еще одного участника», — смущенно сказал я. «Просим вас набраться терпения». Минуты мучительно тянулись одна за другой, и зрители смотрели на нас с недоумением. «Мы должны им что-то показать». «Ты правда ничего не умеешь?» — нервно спросил я Терри. «Прости, могу только притворяться мёртвым», — ответил он. «Да уж, безжизненный комочек шерсти на сцене вряд ли произведёт впечатление». «Мы с Терри могли бы показать схватку», — предложила Тикаани. «Ты думаешь, интересно смотреть, как волк за пару секунд уложит на лопатки милого пёсика?» — спросил я. «Тикаани может позволить мне победить», — невинно предложил тери но моя любимая волчица только фыркнула. На сцене ничего не происходило, и люди вновь начали вставать и уходить. «Только не это. Мы теряем зрителей». «Холли, где ты?» — отчаянно крикнул я в никуда. И когда уже самые терпеливые зрители поднялись со своих мест, в театр примчалась голубая футболка и запрыгала сначала по земле, а потом по сцене. В зале послышался удивленный шепот. Оно и понятно. Человеческий мир, конечно, полон чудес, но одежда, передвигающаяся сама по себе, в их число не входит. «А вот и наша звезда!» — с облегчением объявил я и вытряхнул Холли из футболки, сорвав первые аплодисменты. «Ну, наконец-то! Почему так долго?» «Родители не поверили, что я не хочу есть, и вообще не поняли, почему я снова собираюсь улюзнуть», — выдохнула Холли, взбегая вверх по моей ноге. «Думаешь, легко вести двойную жизнь?» «Я очень хорошо знал, что нелегко». «Ладно, проехали. Давай, крутая белка, покажи класс!» И Холли показала. На этот раз она, ко всему прочему, проехалась на Тикаане верхом. Им обеим очень нравилось изображать Родео. Зрители были в восторге. И когда Терри, зажав в зубах кепку, пошел собирать деньги, платили щедро. Особенно после того, как я честно сказал, что мы собираем деньги на прививку от бешенства для волков. А когда после выступления я объявил, что за 5 долларов можно сделать фото, к нам выстроилась целая очередь. Усталые, но счастливые, мы лежали на траве, и во второй раз за день считали наши деньги а холли прыгала у меня на голове и сооружала из моих волос гнездо ну сколько не терпелось узнать тикани 195 долларов прибавить почти 60 ребята у нас получилось воскликнул я и тут же удивленно замолчал холли вдруг исчезла это все очень здорово и мы можем гордиться собой но двойная жизнь зовет меня Услышал я, и голос моей подружки затих вдалеке. «Вы Холли не видели? Она опять пропала!» — проворчал Кенни Сильвер, подходя к нам. «За блохами легче уследить!» «Это точно», — согласился я. «Но все-таки хорошо, что моя лучшая подружка — белка, а не блоха. Вряд ли люди встали бы в очередь, чтобы сфотографироваться с блохой».